Глава 4. Уйя-Лев. Старому льву повезло. Племя могло гордиться таким покровителем, но это было единственным утешением. Лев появился в ту самую ночь, когда Уфломми убил Уйе лукавого, а потому льва и назвали Уйе. В ту ночь ливень не давал разгореться костру, и это делало ночь ещё темнее. Люди разговаривали, вглядывались друг в друга, сквозь густую тьму и размышляли, что же теперь сделает с ними во сне убитый уйя. И вдруг услышали львиное рычание где-то совсем недалеко. Затем всё смолкло. Они затаили дыхание. Только и было слышно: капли дождя шуршат в листве и шипят, попадая в костёр. Через несколько минут, показавшихся им вечностью, послышался треск, крики ужаса и рычание с криком и визгом все вскочили на ноги, бросились в рассыпную, но мокрые головни не разгорались. Один миг, и жертва была уже утащена в папоротники. То был эрк, брат, Уау. Так появился лев. На следующую ночь опять был дождь, опять папоротники были мокрые. Лев пришел и утащил рыжеволосую клик. Льву ее хватило на две ночи, и затем Он приходил во время новолуния три ночи подряд. Хотя теперь костры горели очень ярко. Это был старый лев с крепкими зубами, молчаливый и хладнокровный. Он уже был знаком с кострами, и это были не первые люди, которых он ел. Именно эта пища и помогла ему дожить до преклонного возраста. На третью ночь лев пробрался в пространство между внутренним и внешним костром, вскочил на кучу кремней и схватил ирма сына Эрка, который, казалось, мог стать главой племени. Это была ужасная ночь. Разложили огромные костры из папоротниковых листьев и бегали вокруг них с отчаянными криками, так что лев даже выпустил было Ирма. При свете костра видели, как Ирм отбивался, вырвался и пробежал даже несколько шагов по направлению к костру, но лев в два прыжка опять настиг свою жертву. Тут и пришел конец Ирму. Так среди них поселился ужас, и вся прелесть весны ушла из их жизни. Племя уже не досчитывалось пятерых, а четыре следующих ночи прибавили к этому числу еще трех. Теперь уже не имело смысла ходить и разыскивать себе пищу. Никто не знал, чья теперь очередь. Женщины, даже те, которые пользовались большим успехом у мужчин, работали теперь целые дни. Они собирали хворосты и сучья для ночных костров. А охотники охотились снехотя, и в тёплое весеннее время снова наступил голод, как это бывало только зимой. Племя могло бы перекочевать, но у них не было предводителя, и никто не знал, где найти такое место, чтобы лев не нашёл их. Таким образом, старый лев ожирел и благодарил небеса, создавшие эту добрую породу людей. Двое детей и один мальчик постарше погибли во время новолуния. И тут-то наконец Сморщенная старая хранительница огня впервые вспомнила во сне об Юдени и Уфломме, и о том, каким образом был убит Уйя. Всю свою жизнь она прожила в страхе перед Уйей, а теперь она жила в страхе перед львом. Чтоб Уфломми, тот самый Уфломми, который родился на ее глазах, мог вправду убить Уйю. Это было невероятно. Ясно. Лев был Уйя, все еще искавший своего врага. И вдруг, так неожиданно, таким странным путем вернулся Уфломми. Вдали за рекой увидели странное скачущее животное. Потом животное превратилось в два живых существа: человека и лошадь. Вслед за этим предзнаменованием на том берегу реки появился призрак Уфломми. Да, для нее все было ясно. Уя наказывал их за то, что они не поймали Уфломми и Юдену. Мужчины поодиночке вернулись обратно в становище, когда солнце еще сияло на небе. Вернулись, чтобы вновь подвергнуться случайностям ночи. Они были встречены рассказами об Уфломме. Старуха переправилась с ними на ту сторону реки и показала неясные следы на берегу. Сис, следопыт, узнал ногу Уфломми. "Ой, я требую от Уфломми", кричала старуха. Она стояла налево от того места, где река поворачивает. Стояла точно бронзовая, жестикулирующая статуя, вся освещенная заходящим солнцем. Крики ее — это было что-то странное, среднее между словами и нечленораздельными звуками, но смысл их был таков: "Лев требует Юдены. Он приходит каждую ночь, ища Юдену и Уфломми. Так как он не может найти Юдену и Уфломми, он сердится и убивает. Найдите Юдену и Уфломми, Юдену, которую он ищет". И у Уфломи, которому он произнёс слово смерти. Найдите Юдену и Уфломи. Она повернулась к видневшимся вдали тростникам, как когда-то при жизни поворачивалась к Уе. "Не так ли мой повелитель?" кричала она. И как бы в ответ высокие тростники склонились от дуновения ветра. Уже были сумерки, а в становище всё ещё слышны были удары. То мужчины заостряли свои ясеневые копья для завтрашней охоты. А ночью, до восхода луны, опять пришел лев и утащил дочь Сиса Следопыта. На утро, ещё и солнце не взошло, а Сис Следопыт и молодой Уау-Хау, который теперь обтачивал кремни, и одноглаз Ибо и, и улиткает оборыже рыжеволосых, кошачья шкура и змея, словом все оставшиеся в живых сыны Уи, захватив свои кремни и ясеневые копья, отправились по следам у Фломми. Они захватили с собой также и метательные камни в мешочках из звериных шкур и двинулись через заросли терновника, где я, носорог и его братья искали пищу, а затем выше по открытому полю к буковым лесам. Ночью, как только зашел месяц, в становище загорелись костры. Пламя было высокое, яркое, и лев оставил в покое притаившихся женщин и детей. На следующий день солнце ещё было высоко, а охотники уже вернулись. Вернулись все, кроме одноглаза. Одноглаз с раскроенным черепом, мёртвый, лежал у подножья скалы. Когда Уфломи после погони за лосями вернулся в этот вечер домой, он увидел, что коршуны уже работают над трупом одноглаза. Охотники привели с собой измученную и раненую, но ещё живую юдену. Таков был страшный приказ сморщенной старухи: перевести Юдену живой. Она должна быть убита не нами, а у ей львом. Руки у Юдены были стянуты ремнями, как будто она была мужчиной. Она пришла измученная и утомлённая, волосы падали ей на глаза и были смочены кровью. Мужчины окружали её кольцом, а Улитка-ед, которому она дала его прозвище, насмехался над нею, И время от времени наносил ей удары своим ясеновым копьем. Ударив ее копьем, он всякий раз оглядывался, как человек совершивший необычайно смелый поступок. Остальные тоже все время оглядывались и все чего-то торопились, все, кроме Юдены. Завидев их, старуха завизжала от радости. Они заставили Юдену перейти через реку со связанными руками, хотя течение тут было очень сильно. Когда Юдена поскользнулась, старуха закричала сперва от радости, а затем от страха, чтобы она не утонула. Когда вытащили Юдену на берег, она никак не могла встать на ноги, как ни били её. Так и оставили её сидеть. Сидела она, опустив ноги к самой воде, устремив глаза куда-то вдаль. И что с ней не делали, что ей не говорили, лицо у неё оставалось всё таким же неподвижным. Всё племя спустилось с холма. Даже кудрявая маленькая хаха, едва начавшая лепетать, все стояли и смотрели на Юдену и на старуху, как мы бы смотрели на какое-нибудь необыкновенное раненое животное и на человека, поймавшего это животное. Старуха сорвала с шеи Юдены ожерелье уи и надела на себя. Она была теперь старшей в племени, и ей подобало носить ожерелье. Затем она стала дёргать Юдену за волосы, взяла копьё у Сиса и била Юдену копьём изо всех сил. Вдоволь натешившись, старуха пристально посмотрела Юдене в лицо. Глаза у Юдены были закрыты, лицо неподвижно, и она лежала так тихо, что старуха одну минуту боялась, уж не умерла ли она. Но вот, ноздри Юдены затрепетали. Тогда старуха ударила её по лицу, засмеялась, отдала Сису копьё. И отойдя в сторону, начала кричать и насмехаться над Юденой. Запас слов у старухи был куда больше, чем у других людей из того же племени. Слушать ее было прямо страшно, то она бессвязно вскрикивала и стонала, то в ее гортанных криках мелькали какие-то призраки мыслей. Юдена поняла большую часть того, что говорила старуха. Старуха говорила о льве и о мучениях, которым лев подвергнет Юдену. Ауфломми Ха-ха, Офломми -ха, убит. И вдруг глаза Юдена открылись. Она села, её взгляд прямо и открыто встретился со взглядом старухи. Нет, медленно сказала Юдена, сказала как человек, пытающийся что-то вспомнить. Нет, я не видела моего Уфломми убитым. Я не видела моего Уфломми убитым. Скажите ей, закричала старуха. Скажите ей, кто его убил. Скажите ей, как был убит Офломми. Она смотрела по очереди на всех мужчин, а за нею смотрели на мужчин все женщины и дети. Никто не отвечал ей. Все стояли смущенные. Скажите ей, говорила старуха. Мужчины смотрели друг на друга. Лицо у Юдены вдруг посветлело. Скажите ей, проговорила Юдена. Скажите ей сильные мужчины, Расскажите ей об убийстве у Фломми. Старуха встала и грубо ударила ее по губам. Мы не могли найти у Фломми, медленно сказал Сис следопыт. охотиться за двумя, значит, ни одного не поймать. Сердце у Юдены так и забилось от радости, но лицо ее было все так же неподвижно. Это было хорошо потому что старуха пристально на неё уставилась, и смерть глядела из её глаз. Весь гнев старухи обрушился теперь на мужчин. Почему они боялись гнаться за Уфломми? Теперь, когда Уя был убит, она никого не боялась. Она бронила мужчин, как бронят детей, а они только хмурились и валили один на другого. Наконец, Сис Следопыт возвысил голос и приказал старухе замолчать. Когда солнце зашло, Мужчины взяли Юдену, и хотя у всех у них сердце так и ушло в пятки, но всё же они собрались с духом и двинулись по тропинке, проложенной львом, в тростниках. Все мужчины шли вместе. По пути к берлоге была группа ольховых деревьев. Тут мужчины торопливо привязали Юдену, чтобы лев мог её найти, когда в сумерке выйдет из своей берлоги. Покончив с этим, мужчины пустились бежать и бежали до самого становища. Здесь они остановились. Сис остановился первый и оглянулся на ольховые деревья. Даже отсюда, из становища, было видно голову Юдены, маленькую чёрную копну волос под ветвями большого дерева. Всё было хорошо. Все женщины и дети высыпали на вершину холма, поглядеть на Юдену. А старуха стояла и кричала льву, чтоб он скорее брал то, чего искал, и давала ему советы насчёт разных пыток, каким он может подвергнуть Юдену. Юдена была вконец измучена и почти теряла сознание от побоев, от усталости, от горя, и только страх перед тем, что ждало впереди, давал ей силу держаться на ногах. Вдали между ветвями каштанов виднелось огромное кроваво-красное солнце. Весь запад был в огне. Вечерний ветер замер. Кругом была такая тёплая тишина. В воздухе носились рои мошек. Где-то недалеко в реке всплескивала рыба, майские жуки то и дело пролетали мимо. уголком глаза Юдена могла видеть часть холма. На холме стояли маленькие фигурки и смотрели сюда на Юдену. Слышно было, как там высекали огонь кремнём. Звук доносился издали еле слышный, но всё же очень отчётливый в тишине. А тут рядом, тёмная и тихая, окружённая зарослями папоротников, была берлога льва. И вот уже ударов кремня больше не слышно. Юдена посмотрела на небо и увидела, что солнце зашло, а над головой ярко сияет луна. Юдена посмотрела в ту сторону, где среди зарослей была берлога льва. Не видно ли там чего-нибудь? И вдруг принялась рваться, рваться во все стороны, плача и призывая Уфломми, но Уфломми был далеко. Когда оттуда с холма увидели, как мечутся голова Юдены, все торжествующе закричали, это заставило Юдену овладеть собой и сидеть спокойно. Появились летучие мыши. Звезда, похожая на уфломми, выползла из своей голубой норы на западе. Юдена стала звать её на помощь, чуть слышно, так как боялась льва. Но несмотря на наступление сумерек, в зарослях всё было спокойно. Мрак спустился над Юденой. Луна становилась ярче. Тени перед закатом, подымавшиеся всё выше по склону холма и исчезнувшие вечером, снова появились, но теперь они были короткие и чёрные. В зарослях папоротников и ольховых деревьев, где лежал у лев, стали собираться какие-то тёмные фигуры. Там слышался лёгкий шорох. Становилось всё темнее, но никто не появлялся оттуда из берлоги. Она посмотрела по направлению к становищу и увидела: костры пылают красным огнём и сильно дымят. Мужчины и женщины ходят взад и вперёд. Взглянула в другую сторону, на реку. Там поднимался белый туман. Из доносился писк лисенят и вой гиены. В томительном ожидании время тянулось бесконечно. Вот какое-то животное шлёпнулось в воду и, казалось, переходило реку вброд у самой берлоги. Но что это было за животное? Юдене не было видно. Далеко где-то слоны пришли на водопой, плескались и трубили. Юдене все было явственно слышно. Так тиха была ночь. Земля представляла из себя странное бесцветное сплетение белых отблесков и непроницаемых теней, а сверху синее небо. Серебристый серп месяца был исчерчен филигранным узором черных каштановых веток. На западе, над покрытым тенью холмом, загорались всё новые звёзды. Костры на холме горели теперь ярко-красным пламенем. Чёрные фигуры по-прежнему всё ещё стояли и ждали. Они ждали услышать крики юдены. Да теперь им уж, наверное, недолго ждать. Вдруг ночь как бы наполнилась движением. Юдена затаила дыхание. Что-то пробежало. Одна, две, три осторожно крадущиеся тени. Шакалы И снова бесконечное ожидание. И вдруг сразу исчезли все воображаемые звуки. Пришло настоящее. В зарослях тростника шорох, движение. Это был лаком колёв. Тростники сильно затрещали раз, другой, третий, затем всё затихло, и только какой-то равномерный хруст. Юдена услышала тихое вибрирующее рычание, и снова всё затихло. Кончится ли когда-нибудь эта ужасная тишина? Юдена удерживала дыхание и кусала себе губы, чтобы подавить крик. Вот что-то быстро пробежало между кустарниками. Юдена невольно вскрикнула, но радостного ответного возгласа холма не было слышно. В кустах тростника поднялась какая-то сильная возня. Юдена видела, освещенные светом заходящей луны, колыхались стебли травы, качались ольховые деревья. Едена отчаянно забилась в последний раз, но опять никто не тронул её. С десяток чудовищ, казалось, целый десяток каких то чудищ в продолжении нескольких минут возился там, в этом маленьком уголке леса, и снова всё затихло. Луна зашла за дальние каштаны, ночь стала тёмной. И вот, какой-то странный звук, прерывистое рыдание, то усиливающееся, то ослабевающее. Снова тишина, а затем какие-то неясные звуки, ворчание какого-то животного. Затихло. Где-то далеко на востоке протрубил слон, из за деревьев донеслись ворчание и виск. Снова всё смолкло. Время тянулось бесконечно. Уже месяц опять успел появиться между стволами деревьев там на холме. Через всю поросшую тростником равнину шли две яркие полосы лунного света, разделённые тёмным пространством. Опять Шорох в кустах. Всё настойчивее, всё слышнее. Всплеск воды. Тростники закачались. Вот, раздвинулись широко сверху донизу. Это конец. Юдена старалась разглядеть вышедшее из тростников существо. С минуту ей казалось, конечно же, это та самая огромная голова и пасть, то, чего она ждала. Но вдруг это стало уменьшаться, приняло какую-то другую форму. Это было что-то тёмное, низкое. Оно молчало. И это не был лев. Оно стояло неподвижно, и всё было неподвижно. Юденна изумлённо уставилась. Странное существо было похоже на гигантскую лягушку: две ноги и присевшее к земле тело. Голова двигалась туда-сюда. Странное существо исследовало тёмные углы. Раздался шорох. Существо неуклюже задвигалось, как бы прихрамывая. Каждый его шаг сопровождался слабым стоном. Вдруг кровь бросилась в лицо Юдени. Сердце забилось от радости. "Уфломми", прошептала она. Существо остановилось. "Юдена", ответил он тихо. В голосе у него слышалось страдание. Он пристально вглядывался в ольховые заросли. Ещё движение. И он вышел из тени тростников на лунный свет. Всё тело у него было покрыто тёмными пятнами. Юдена увидела, что он еле волочит ноги, но в руке он крепко держал свой топор, первый топор человека. Потом он встал на четвереньки и шатаясь подполз к Юдене. "Лев", сказал он, и в голосе его странно смешивались восторг и страдания. "Уау, я убил льва". Я своими руками как убил большого медведя. Уфломми попытался было жестом придать большую выразительность своим словам, но тотчас же упал со слабым криком. Некоторое время он лежал без движения. «Развяжи меня", прошептала Юдена. Уфломми ничего не ответил, но поднялся с земли, ухватился за ствол ольхи и острым краем топора разрезал ремни. При каждом взмахе топора Уфломми глухо стонал. Он перерезал ремни, стягивавшие грудь и руки Юдены, а затем его рука упала. Грудь его ударилась о плечо Юдены, и скользнув, он упал рядом с ней на землю. Но теперь уже ей и самой нетрудно было высвободиться из ремней. Она проделала это очень быстро, потом сделала было шаг вперёд, но тотчас же в голове закружилась. Её последним сознательным движением был порыв к нему, к уфломми. Она пошатнулась и упала. Рука её коснулась бедра Офломми. Оно было мягкое и мокро, и поддавалось под её рукой. Офломми закричал от этого прикосновения, забился и снова умолк. Вдруг тёмная, похожая на собаку фигура очень осторожно выползла из тростников. Фигура остановилась, нерешительно повела ноздрями, обнюхала воздух и в конце концов повернулась и нырнула обратно в тень. Долгое время Юденный и Уфломи лежали без движения, освещенные светом заходившего месяца. Медленно, так же медленно, как заходил месяц, надвигались на них тени тростников. Вот уже окутали их ноги, и Уфломи лежал, как серебряное изваяние, как вылитый из серебра бюст. Тень залила его шею, покрыла его лицо, и наконец ночная тьма поглотила их обоих. Тени инстинктивно задвигались, послышались шаги. Тихое ворчание, какие-то удары. Этой ночью в становище женщины и дети почти не спали, пока не услышали крика Юдены. Но мужчины были утомлены и дремали сидя. Когда Юдена вскрикнула, все успокоились. Наконец-то они в безопасности и поторопились занять место поближе к огню. Старуха, услышав крик Юдены, засмеялась. Она смеялась ещё и потому, что Си Маленькая приятельница Юдены горько плакала. Лишь только начало светать, все быстро вскочили и побежали смотреть, что же делается там, у ольховых деревьев. Они увидели, что Юдены там не было. Они не могли удержаться от выражения своей радости при мысли, что Уйе удовлетворён. Но мужчины вспомнили об Уфломме, и радостное настроение их омрачилось. Они понимали право мести, ведь месть стара как мир. И никакого выхода из положения они не видели. Вдруг из зарослей выскочила гиена и пробежала через заросшую тростником равнину. Морды и лапы у неё были в крови. При виде гиены все мужчины закричали, схватили свои метательные камни и погнались за ней. Нет животного, которое бы при дневном свете было презреннее и трусливее гиены. Все мужчины ненавидели гиену за то, что она таскала детей и кусала тех, Кому приходилось спать далеко от костра. Кошачья шкура, удачно нацелившись, попал гиене прямо в бок, и всё племя завизжало от удовольствия. Среди этого визга и шума вдруг послышалось хлопанье крыльев со стороны логовища льва. Три белоголовых коршуна медленно поднялись оттуда и, описав в воздухе несколько кругов, уселись на алхе, не спуская глаз с львиной берлоги. Наш повелитель ушел», — сказала старуха, указывая на них. Коршуны получили свою долю юдены. Еще некоторое время коршуны сидели на ольхе, потом снялся один, а за ним и другой, и оба опустились вниз, среди тростника. А на востоке над деревьями, возвращая всему миру жизни краски, запылали первые лучи восходящего солнца. Дети радостно закричали, захлопали в ладоши и побежали к реке. Только маленькая Си отстала. Она с недоумением и грустью смотрела на ольховые деревья, туда, где накануне вечером она видела голову Юдены. Уй, старый лев, никуда не ушёл. Он был дома, но лежал очень тихо, лежал на боку. Он лежал не в своем логовище, а немного в стороне, на утоптанной траве. Под одним глазом у льва была маленькая рана, слабый след первого топора. Но по земле возле него тянулась тёмно-красная полоса. А на груди было маленькое отверстие, сделанное копьём у Фломми. На боку и на шее льва виднелись уже следы работы коршунов. У Фломми убил льва. Сбитый с ног ударом макучей лапы, у Фломми в отчаянии на удачу ткнул копьём его. Он ударил копьём изо всех сил и, по счастью, попал великану прямо в сердце. Так настал конец господству льва второму воплощению Уи повелителя. На холме суетились всё сильнее. Племя готовилось к охоте, оттачивались копья и метательные камни. Никто не произносил имени Уфломми из боязни вызвать этим его появление. Мужчины всей гурьбой уходят на охоту на день или два. Целью их охоты был Уфломми, потому что иначе он стал бы охотиться за ними. Но Уфломми лежал тихо и неподвижно, по ту сторону львиной берлоги. А юденой сидела возле него, держа в руке ясеневое копье, залитое кровью льва.